Глава 18. «А дальше что?» «Не, то, что ты по башке огреб, это понятно. Вечно ты все на прочность своей головой пробуешь. На тебе две каски разбились за контракт, помнишь? А что дальше? Убили всех нас?» «Что, серьезно?» «Дурак, что ли?» Плавающий лазарет под парусами медленно, но верно двигался в сторону... «Куда?» «Погоди, а куда мы плывем?» Озвучил я пришедшую в голову мысль. И от звука собственного голоса тут же поморщился. Уж больно неприятным звоном он отозвался в пустой голове. В столицу хмуро отозвалась стоящая за штурвалом Кая. Девушка явно устала. Это я за три дня на ногах провел в общей сумме часов шесть. А она даже спала урывками, каждый час просыпаясь, чтобы проверить курс. И я тут ничем помочь не мог. Даже не потому, что еле на ногах стоял, просто ничего не соображал в навигации. Даже то, что за три дня мы уже должны были приплыть домой и еще двое суток времени в запасе бы осталось, до меня дошло только сегодня. Так, стой, в голову пришла новая мысль, но поскольку ей там явно было некомфортно, тут же улетучилась обратно, снова подарив неприятные ощущения. Выдохнув и с трудом сдержавшись, чтобы не застонать, Обхватил голову руками, пытаясь вспомнить, о чем сейчас подумал. «Подожди, какая столица? Вы же... Ну эти... Разрозненные племена, вот!» «Да, но у нас есть место, где живет самый сильный клан», — пожала плечами девушка. «И каждый год там собираются все вожди. Решаются споры, обсуждаются проблемы». «А чего этот главный клан не соберет всех вместе? В одну армию?» — не понял я. «У вас острова отжимают, а им пофиг, так что ли?» «Весной и этот вопрос будет обсуждаться», — нахмурилась Кая. «Имперцев прогонят, и на островах сядут новые племена. А старые? Либо умрут, либо останутся изгоями», — спокойно ответила волшебница. Если честно, я как-то не совсем понял, но на всякий случай кивнул. Села, оперевшись спиной на стену каюты, и закрыл глаза. Голова болела просто зверски, что неудивительно, уж больно хорошо по ней прилетела в том бою. Рану я обработала и подлечила, но вот со встряхнутыми мозгами ее магия сделать явно ничего не смогла. А может и смогла, просто этого оказалось недостаточно. После того, как мы сумели отстоять свое суденышко от имперских захватчиков, я далеко не сразу пришел в себя и открыл глаза только в сумерках. Как раз для того, чтобы увидеть, как оставшиеся на ногах члены команды перетаскивают с захваченного судна все ценное. Ну или не все, а только то, что они в состоянии перенести. Разумеется, были взяты судовая касса, мечи доспехи, ну и продукты. А потом, без лишних заморочек, просто подожгли захваченный корабль и удалились в закат. Я тогда возмущался немного, все же корабль стоит всех трофеев вместе взятых, но быстро был поставлен на место. Не особо сдерживающиеся в выражениях Кая под бурчание Хара предложила мне самому перейти на тот корабль и довести его до берега, раз я такой умный. Вот и весь спор. Не считая Каи, на ногах осталось только трое, две девушки и старик Хар. Остальные, как и я, все эти дни провалялись, залечивая раны, и до сих пор еще не встали на ноги. Потрепали нас знатно. Ламар в этом бою обзавелся новыми, незапланированными природой отверстиями в правой руке и в правой же ноге. Причем, если рука у него уже начала слушаться, то с ногой были явные проблемы. Как я понял, там минимум перелом. Чему старый кузнец, разумеется, был совсем не рад и ворчал теперь целыми днями. Лина и Кира получили постреле и, как сказала Кая, едва выкарабкались. Ну а два оставшихся ветерана, оба сейчас отлеживались, хотя в бою и продержались до самого конца. Их выручили доспехи, защитив от серьезных ран. Но вот за броневыми травмами не помогли, и теперь мужики под одеждой напоминали негров из-за многочисленных кровоподтеков и синяков. Что ни говори о старости, не радость, и в ближнем бою им банально не хватало скорости. «Слушай, а зачем нам в эту вашу столицу?» Дождавшись, пока мне немного полегчает и боль в голове слегка утихнет, продолжил я разговор. «Трофеи быть Вроде у нас и так есть деньги». «Лекарь нужен», — вздохнула девушка. «Я сама не справляюсь» просто помочь могу, а большему так и не научилась». «А что, отличная идея!» – кивнул я и тут же пожалел об этом. Мир вокруг покачнулся и перед глазами все поплыло. «Обеими руками, за! Что-то мне уже надоело болеть, а лежать еще хуже». «Тебе и надо лежать сейчас», – нахмурилась Кая, чтобы побыстрее поправиться. «Ага», – скривился я. «Лежать и слушать, как ворчит твой отец» о том что раньше и небо было зеленее и трава выше или наоборот а еще о том что мужики нынче пошли дохлые на голову слабые раз по этой голове получат и лежат а вот в его годы ты мне сейчас все пересказывать будешь кая повернулась ко мне и пристально посмотрела красными от недосыпа глазами иди уже ляк и не отвлекай ну я и пошел что делать к тому же и сам уже надышался свежим воздухом и начинал клевать носом а потому добрел до койки в трюме и с удовольствием рухнул на нее. «Нажаловался уже!» — проворчал кузнец, приоткрыв один глаз. «Я, между прочим, все слышал». «А я, между прочим, и не скрывал», — буркнул я. «Быстрее бы ты уже на ноги встал». «Не поверишь, сам хочу!» — скривился Ламар. «Скоро опять воевать, а у нас одни колеки да бабы. Что вы без меня делать-то будете?» «Ой, да ладно!» — ухмыльнулся я. Нет, мечом-то знатно махал, не спорю, как вентилятор. Но мага-то я угробил, и всех, кто с ним был. Но еще девчонки немного помогли. На острове это не сработает. Там расстояния другие. Что есть, то есть, вздохнул я. Мне бы винтовку. Только я хоть убей, не знаю, как ее сделать. Мне бы сотню нормальных бойцов, передразнил меня Ламар. Что толку вздыхать о том, чего нет? А почему нет, кстати, оживился я. Деньги у нас есть, почему бы нам не нанять наемников? Есть же у вас наемники? Есть, конечно, кивнул кузнец. Молодежь иногда нанимается в походы, но с нами связываться не будут. Почему? Не понял я. Какая разница у кого брать деньги? Или опять эти ваши заморочки с традициями? Как вообще вы выживаете с такими тараканами в головах? Ваши острова давно должны были либо объединиться, либо сменить владельца. Они и сменят. «Некоторые — те, на которых живут слабые кланы». Ламар приподнялся на лежаке и серьезно посмотрел на меня. «Ты просто не все знаешь, потому и удивляешься». «А не должен?» — поморщился я. «Ну же, давай расскажи мне гениальную стратегию развития». «Я расскажу», — усмехнулся кузнец. «Неужели ты думаешь, что наши острова никто никогда не захватывал? Так почему они все еще остаются вольными островами, Они частью империи, например. И почему же? Вы ассимилируете захватчиков, предположил я. Не знаю, что означает это слово, но мне кажется, что ты только что нас всех оскорбил, возмутился Ламар. Мы их убиваем. Аси, аси. Короче, это мы делаем только с женщинами, понял? Ассимилировать — это значит поглотить чужой народ, улыбнувшись, пояснил я, но, кажется, сделал только хуже. То есть съесть? Кузнец начал озираться по сторонам, явно прикидывая, чем же в меня кинуть. «Да нет же, блин! Успокойся, ты неправильно меня понял!» «Да?» — подозрительно посмотрел на меня Ламар. «Точно, «Точно?» «Точно, точно!» — подтвердил я. «Так что там со слабыми кланами? Их сменяют имперцы, а потом что?» «А потом имперцев вышвырнет какой-нибудь клан. Если не смогут, то это будет объединенное войско кланов» но не раньше весны, чтобы у слабых был шанс. И на освобожденные острова сядут новые кланы. И откуда эти новые племена возьмутся? У вождей сильных племен есть сыновья, пожав плечами, намекнул кузнец. Забавно. Поэтому никто вам не поможет, подытожил я. А просто напасть на соседний остров и отобрать его нельзя, без всяких иностранных захватчиков. Нельзя, категорически отрезал Ламар. «Такого соседа будут бить всем миром!» «Интересно», — пробормотал я. «Слушай, а имперцы что, не в курсе этого всего?» «Знают они все. Ты женщины или детей видел у них?» «Нет. И не увидишь. Потому что, по сути, это экспедиция. Возьмут все, что смогут за это время и свалят. Всегда так было. А если в этот раз все будет по-другому?» «Они обычно надеются, что пришли навсегда или надолго, и каждый раз мы их выбиваем отсюда. «Значит, клана вам не помогут даже за деньги», — подвел итог я. «А изгои?» «Зачем нам связываться с этими?» «С кем?» — перебил я кузнеца, торопясь высказать свое мнение. «С такими же, как вы?» «Они не такие же, как мы!» — рявкнул Ламар так, что проснулись остальные раненые. «Ну, те, кто спал». «Не ори», — поморщился я. «Вот пока ты валяешься и не можешь до меня дотянуться, я и поспрашиваю. Так чем они отличаются?» «Они не смогли защитить свою землю. Сбежали, как последние трусы», — уже тише проговорил кузнец. «Как вы?» «Мы вернем свой остров назад». А они что, не смогли?» Ламар сердито посмотрел на меня, но больше ничего не сказал, только уставился в потолок и сделал вид, что устал и хочет спать. «Сильных бойцов среди них нет», — вдруг услышал я за спиной и, обернувшись, увидел одного из ветеранов, который с видимым трудом сел на кровати, держась рукой за ребра. Вообще бойцов нет. Все, кто были, уже погибли, так всегда происходит. А кто там есть, ремесленники? Всех, кто представляет ценность, давно уже разобрали по кланам. Ты же видел, как вокруг Ламары и твои Каи кружились? Они ждут осени, и если мы не справимся, заберут к себе молодых девок и мастеров. Так становится понятнее. А детей? А дети будут сами по себе. Те, кто выживут, станут взрослыми изгоями, людьми для самой грязной работы и бесправным скотом. А если кто-то из них захочет что-то изменить, упрямо продолжал спорить я. Ну вот протестовала моя душа против такого разделения общества. Должен быть у человека шанс что-нибудь изменить. Не все же они трусы. Если бы они выросли в нормальных семьях, в племени, то могли бы стать кем угодно. «Если бы!» — устало пробормотал Ламар, приоткрыв глаза. Но этого не случилось. Кто-то из них сумеет научиться драться и его возьмут в клан, кто-то научится ремеслу и сможет жить немного лучше. В свое время, медленно проговорил я, мои предки тоже были бесправным скотом, а потом взяли в руки оружие и вырезали таких вот самодовольных индюков, считающих себя лучше них только по праву рождения. Всех вырезали под корень. А кто успел убежать, сами стали скотом только в другой стране. Они и их дети научились всему, и ремеслу, и войне. И первое, что учили дети, это была фраза «Мы не рабы, рабы не мы». Высказавшись, я просто отвернулся и закрыл глаза. Никто мне ничего больше не сказал, и в наступившей тишине я сам не заметил, как уснул. А на рассвете наш корабль уже стоял у берегов местной столицы. Этот остров был намного больше тех, что я видел прежде, и очень сильно отличался. Причем самое первое, что бросилось мне в глаза, стоило только выйти из каюты, это портал. В отличие от прежде виденных, он был просто огромным, но почти полностью погруженным в воду. Настолько, что над поверхностью возвышалась малая часть окружности высотой метров три-четыре. Как раз при мне из него величественно выплыла галера, нагруженная какой-то травой, и направилась к берегу разгружаться. Они что, траву из другого мира возят? Удивился я усилием воли, прогоняя из головы неправильные мысли о контрабанде наркотиков. Это корм для коней, равнодушно пожала плечами Кая, явно думающая о чем-то другом. Да охренеть, только и покрутил головой я, удивляясь. Буржуи, своей травы им не хватает. На самом острове находился очень большой город по средневековым меркам, на несколько тысяч населения точно. Причем это только за городскими стенами а весь посад, что расположился по обе стороны от города, нисколько не уступал в размерах. Разве что, в отличие от города, в нем не было строений в несколько этажей, Ну и дома, богатой отделкой, не блистали. А еще, в отличие от острова, на котором нашло свой временный приют племя Ламара, здесь явно присутствовало сельское хозяйство. Во всяком случае, с корабля явно были видны возделываемые поля за городом и несколько ферм, на территории которых гуляли крупные животные, напоминающие бизонов или зубров. А вот за территорией ферм, куда ни глянь, зеленели луга. Внезапно за нашим бортом сзади что-то плеснуло, и, подскочив поближе, я увидел, как мимо корабля проносится самый настоящий водный мотоцикл, только живой. Какой-то гибрид коня и дельфина с длинными плавниками и вытянутой хищной мордой нес на себе всадника. «Да ну нахер!» выдохнул я, провожая взглядом сюрреалистичную картину. «Это что за...» «Конь, я же тебе рассказывала!» За моим плечом встала Кая, ни разу не удивленная увиденным. «Для них и корм». «Как так-то?» Даже протер глаза я. «Круто, хочу!» «Поверь, даже если мы сейчас продадим корабль и отдадим все деньги, какие у нас есть, то этого не хватит даже на то, чтобы купить одного коня. А ведь корм для него добывается тоже только здесь и стоит немало. А что так дорого?» Их сложно поймать, слишком умные, пожала плечами девушка. Если только удается найти совсем маленького детеныша и приручить. Но этим занимается исключительно местный клан, чужих в портал не пускают. Так он не из вашего мира, понятливо кивнул я, это многое объясняет. Пока мы обсуждали местную и неместную фауну, к кораблю причалила лодка и на борт ступил седой воин, весь посеченный шрамами в сопровождении двух янцов с легким пушком на лицах, Где когда-то будут усы и борода? Все трое были в черных керасах и с оружием. Предоставив вести разговор Кае, я оставил ее с местной таможней и, отойдя в сторону, подошел к девушкам, которые как раз сидели рядом с трюмом и завтракали, с любопытством глядя на берег. На поясах девушки гордо повесили по второму револьверу, взятому у раненых подруг. И всеми силами изображали из себя гордых и бесстрашных амазонок, изредка с вызовом поглядывая на юных воинов. «Мора, присмотрите тут, пока нас не будет». Подойдя к девушкам, я уселся рядом и, взяв кусок хлеба и копченого мяса, с удовольствием принялся грызть завтрак, впервые с того момента, как получил по голове, не рискуя выплюнуть все за борт. «Никого не впускать, если что, стрелять по ногам». «Сделаем», — кивнула черноволосая красавица, продолжая неспешно поглощать свой бутерброд. «Можешь не волноваться». Вообще, девушка была удивительно похожа на одного персонажа из старой компьютерной игры, на ведьму Мориган. И однажды я машинально назвал ее этим именем, за что меня целые сутки люто не любили и провожали злобными взглядами. И только потом я выяснил всю подноготную местных имен и пошел извиняться. Оказалось, что у местных имена отражают статус. Односложные имена имеют подростки и незамужние девушки. Дальше стоит девушкам выйти замуж, а подросткам обзавестись профессией, как к имени добавляется приставка, что-то вроде нашей фамилии. Кстати, потому и Кая в момент знакомства приняла слово «блин» как третью часть имени. Здесь она полагается вождям или признанным героем. Ну а возвращаясь к тому, далеко не веселому курьезу с Морой, я неожиданно попал в точку, назвав ее Мориган. Хотите верьте, хотите нет, но когда-то она именно это имя и носила — до тех пор, пока не стала вдовой. Вот такое вот совпадение. Ну, а я свою приставку к имени переделал. Уж больно она мне не нравилась. «Сергай!» — громко позвала меня Кая, закончившая разговор с таможней. «Идем, нам пора!» И мы, погрузившись в лодку, направились в столицу за лекарем. И не только.